Пушкин одно время, очень непродолжительное, был журналистом. Но журнальное дело не было его делом. Срочная работа была не по нем. Он принялся за журнал вовсе не из литературных видов, а из экономических. Ему нужны были деньги, и он думал, что найдет их в журнале. Он обчелся и в литературном, и в денежном отношении. Пушкин тогда не был уже повелителем и кумиром 20-х годов. По мере созревания и усиливающейся мужественности таланта своего, он соразмерно утрачивал чары, коими опаивал молодые поколения и критику. Пушкин не только не заботился о своем журнале с родительской нежностью, он почти пренебрегал им. Однажды прочел он мне свое новое поэтическое произведение. «Что же?» — спросил я. «Ты напечатаешь его в следующей книжке?» «Да как бы не так!» — отвечал он. «Я не такой дурак. Подписчиков баловать нечего. Нет, я приберегу стихотворение для нового тома сочинений моих». Князь Вяземский 4 мая Москва у Нащекина против старого Пимена, дом госпожи Ивановой. Путешествие мое было благополучно. 1 мая переночевал я в Твери, а 2 ночью приехал сюда. Я остановился у Нащекина. Жена его очень мила, Он счастлив и потолстел, мы разумеется, друг другу очень обрадовались и целый вчерашний день проболтали, бог знает о чем. Пушкин, Наталья Николаевна Пушкина, 4 мая 1836 года, из Москвы. Мы с мужем квартировали тогда в Пименовском переулке, в доме Ивановой. Пушкин во время своих приездов в Москву останавливался у нас. Для него была даже особая комната в верхнем этаже, рядом с кабинетом мужа. Она даже и называлась Пушкинской. Муж мой имел обыкновение каждый вечер проводить в английском клубе. На этот раз он сделал то же. Так как помещение клуба было недалеко от нашей квартиры, то Павел войнович уходя, спросил нас, что нам прислать из клуба. Мы попросили варенца и моченых яблок. Это были любимые кушания поэта. Через несколько минут клубовский локей принес просимое нами. Мы остались с Пушкиным вдвоем, и тотчас же между нами завязалась одушевленная беседа. Можно было подумать, что мы старые друзья, когда на самом деле мы виделись во второй раз в жизни. Впрочем, говорил больше о Пушкин, а я только слушала. Он рассказывал о дружбе с Павлом Войновичем, об их молодых проказах, припоминал смешные эпизоды... Более привлекательного человека и более милого и интересного собеседника я никогда не встречала. В беседе с ним я не заметила как пролетело время до пяти часов утра, когда мой муж вернулся из клуба. — Ты соскучился, небось, с моей женой? — спросил Павел Войнович, входя. — Уезжай, пожалуйста, каждый вечер в клуб, — ответил всегда любезный и находчивый поэт. — Вижу, вижу. Ты уж ей насплетничал на меня, — сказал Павел Войнович. «Было немножко», — ответил Пушкин, смеясь. на «Нащекина». После женитьбы на щёкин вел жизнь уже не на цыганский лад. Игру вел только в английском клубе, где от графа Мусина Пушкина, проигравшего огромные суммы, на долю Нащекина достался порядочный куш. Тогда нанимается в приходе старого Пимена прекрасный двухэтажный дом, мебель Гампса, Отличные обеды, вина и сигары первого сорта. Из прежних гостей остались только князь Гагарин, артисты Московского театра, да приезжавшие из Петербурга или из-за границы иностранцы, которых он угощал и дарил. В Йотану, например, он подарил скрипку, с которой знаменитый артист объехал всю Европу. Каратыгину устраивал овации, обед в английском клубе. Деньги он бросал и на добрые дела, и на глупости. Чего стоил ему один домик? Предположив себе людей в размер среднего роста детских кукол, он по этому масштабу заказывал первым мастерам все принадлежности к этому дому. Генеральские ботфорты на колодках делал лучший петербургский сапожник Пель. Рояль в семь с половиной октав Вирт. Вера Александровна палочками играла на нем всевозможные пьесы мебель, раздвижной обеденный стол, работал Гампс. Скатерти, салфетки, фарфоровую и хрустальную посуду, все, что потребно на 24 куверта, все делалось на лучших фабриках. Несколько измененное общество постоянно посещало радушного хозяина с утра до полдня, так как он на все вечера и на известные обеденные дни уезжал в английский клуб. Ему были приятелями все замечательные люди того времени — Давыдов, толстой американец. Он знал множество анекдотов и исторических, и частных, умел рассказывать их и сообщал Пушкину о курьезных новостях Москвы. Пушкина забавляли его сообщения. Но чем мог Нащекин привлекать к себе таких людей, как Пушкин, Гоголь, князь Вяземский и другие? Умом. Да, умом, необыкновенным переполненным врожденной природной логикой и здравым смыслом. А рассудок, несмотря на его страсть к игре, во всех остальных перипетиях жизни рассудок царствовал в его умной голове и даже был полезен для других людей, обращавшихся к его совету или суду при крайних столкновениях в жизни.